Глава двадцать восьмая. Дорога и ее встречи. Андрей терпеть не мог ездить по магазинам, да и не видел никакого смысла в том, чтобы сопровождать Милану. С чего бы? Поэтому, когда они доехали до торгового центра, где Милана хотела посмотреть нужную ей утварь и аксессуары для съемок, она отправилась за покупками, а Андрей поехал дальше — Поколесил по городу, выпил кофе, заехал к одному из приятелей, а потом, уже собираясь за Миланой, попал в пробку. «Да что они там, как черепахи!» Ворчал он, обдумывая, как ему вести себя с Лерой. «Вот принесла нелегкая. Мало мне идиотского договора, так еще это». Машины двигались неспешно, почему-то объезжая какой-то предмет на дороге. Когда подошла очередь Андрея, он с изумлением увидел, что объезжают они... Кота. Самого обыкновенного, правда, большого и абсолютно черного кота. Кот сидел посреди полосы, глядя прямо перед собой, а выходило, что смотрит он в лицо каждому следующему в очереди машин водителю. «Что за...» — содержательно высказался Андрей, выворачивая руль. «Чего его никто не прогонит-то?» Правда, и сам ничего подобного не сделал. Заехал на тротуар, пополз мимо неподвижного кота — а потом, объехав его, вернулся на дорогу. «Чего он там застыл?» — мелькнула мысль. «Задавит же!» Мелькнуло и пропало. Он надавил на газ. Правда, пробка, будь она неладна, никуда не делась, и пришлось снова пристроиться за бампером впереди стоящей машины. В зеркало заднего вида Андрей невольно видел, как следующий за ним «Фольксваген» не сильно и старался огибать кота и проехал почти вплотную к нему, едва не задев колесом. «Идиот!» — рыкнул Андрей в адрес водителя «Фольксвагена». Он ожидал, что кот хотя бы сейчас отпрыгнет, постарается убраться подальше от колес, но тот так и не двинулся с места, а дальше обзор Андрею был заслонен. Андрей филигранно умел отводить глаза, забывая неприятное, уговаривать себя, что это никак его не касается, прекрасно защищаться от страшного или проблемного. Навык был отточен с детства. «Андрюшенька, брось эту грязь! Немедленно брось!» «Ну, мам, он же погибнет! Мам, ну давай его возьмем!» В самом-то деле, не объезд же их крохотный, беззвучно разевающий треугольный ратишка котенок. «Мама! Андрей, у тебя репетиция, а скоро итоговый концерт! Что ты про всякие глупости говоришь? Пошли скорее! Я сказала, оставь эту гадость и пошли!» «Ну, конечно, он оставил. Что он мог-то в свои семь лет?» А потом, когда ему подарили того кота, уже в его взрослом возрасте, никак не мог понять, зачем ему это существо. Ну, куда его приспособить? Они, кот и Андрей, жили параллельными жизнями. Кот своей, Андрей своей. А потом, когда ему надо было уезжать на гастроли, он собрался отвезти кота на передержку, а тот, протестуя, принялся истошно, надрывно и непрерывно орать. Тогда Андрей еще жил в Москве, и через час непрерывного ора в бесконечных московских пробках был готов бросить машину и отправиться вперед пешком. Вместо этого в запале вышвырнул на дорогу переноску с котом, вопящим что-то возмущенное. То, что его сопровождали, он догадывался. Мать просила Хантерова лично присмотреть за тем, чтобы Андрей благополучно уехал на гастроли, так как ему традиционно категорически не хотелось. Она опасалась, что ее гениально-музыкальный сын сорвется, послав всю свою гастрольную деятельность куда подальше. Переноска с глухим стуком встретилась с дорогой, а Андрей резко выдохнул от воцарившейся в машине тишины, которой окружающий шум уже ничуть не мешал. Потом он увидел бегущего между машин Хака, который ловко подхватил переноску и глянул в сторону машины Андрея таким обжигающей ненавидящим взглядом, что того аж в жар бросило. «Ну и отлично. Вот и оставь этого котяру себе!» «Халуй отцовский!» — прошипел Андрей, не подозревая, что это выражение на лице Хантерова он еще неоднократно припомнит. Нет, он никогда не думал, что в его поступке виновата мать. Он взрослый уже сам сорвался. Да и вообще, не надо было оставлять тот неудачный подарок своей тогдашней девице. Пристроил бы и дело с концом. Но факт оставался фактом. Кота он выбросил, и именно на дороге. С того момента он видел множество котов. Видел и ничуть не замечал их. Что на них смотреть? Вредные, вопящие, дерущие обои и обивку, капризные, метящие при плохом настроении все, что плохо, по их мнению, лежит. Короче, мерзкие и никчемные создания. И именно за таким созданием он вывалился из машины под возмущенный вопль водилы Фольксвагена. «Что я делаю-то? Зачем он мне нужен?» Мысль была, может, и здравая, но от изумления крайне медлительное, и догнавшая своего владельца уже на обратном пути к машине, которую он проделывал с котом, крепко прижатым к груди. «Я что, с ума сошел?» Только когда он захлопнул за собой дверь и прошипел что-то крайне сердитое в адрес истерически гудящего у его заднего бампера немца, до него дошло. Спусковым крючком стал этот самый отсутствующий и ничего не выражающий взгляд кота которым он встречал каждую надвигающуюся на него машину. Он знал этот взгляд, видел в зеркале, когда на него наползал ужас перед последним его концертом. Обреченность, когда понимаешь, что изменить ничего нельзя, когда страха становится так много, что от него не убежать, можно только ждать, когда это все закончится, — сообразил Андрей. Он, не глядя, сгрузил кота на сиденье рядом и нажал на газ. Кот молчал. Он ровно так же, как и там на дороге, сел в кресле и замер, глядя ровно перед собой. «Ну и что я творю? А что? И ничего такого. Сейчас доеду до ближайшего угла, высажу этого кошачьего чокнутого и ускорение ему придам. Пусть чешет домой». Успокоил себя Андрей и только потом ощутил, что у него влажные руки. Он даже не сразу посмотрел на них, решив, что кошачья шерсть просто намокла от противной снежной каши на дороге. «Надо будет перед тем, как возвращаться, машину на мойку отогнать», — подумал Андрей, а потом, наконец, посмотрел на свои ладони. На черной шерсти кровь не видна, на черной оплетке руля тоже, а вот на ладонях она просто-таки бросается в глаза. Дальнейшая траектория движения Андрея была очень далека от запланированной, припарковаться при первой же возможности, с опаской осмотреть кота, глазами осмотреть не прикасаясь, судорожно оттереть кровь с рук, схватить смартфон, найти ближайшую ветклинику и, костеря на все корки питерские пробки, рвануть туда. Ворвавшийся в клинику молодой мужчина без животного, зато с непонятным требованием немедленно пойти с ним, администратора не сильно смутил, и не такое видели. «Вы не волнуйтесь так, просто скажите, что случилось». «Кот. У меня в машине раненый кот. Я его на дороге подобрал. Я не знал, что он ранен, а потом увидел кровь у себя на руках». «Так что же вы его не принесли?» Мужчина посмотрел на администратора, как на сумасшедшую. «Вы что? Он ранен, а я даже не знаю, как его взять, чтобы ничего ему не повредить. Тогда-то я не знал». «Не псих. Просто не кошатник». Про себя поставила диагноз администратор и позвала одну из ассистенток ветврачей Молоденькая девушка, накинув на себя куртку, вышла за Андреем и заглянула в машину. «Он так и сидел всю дорогу?» Спросила она, обнаружив, что кот никак не отреагировал на открывшуюся рядом с ним дверь, а продолжает неподвижно сидеть, глядя в лобовое стекло. «Он и на дороге так же сидел. Его машины объезжали». Хрипло ответил Андрей, заподозрив что-то совсем плохое. «Ну, казалось бы, что ему тот кот? А вот уже не уедешь, не бросишь». Не забудешь, и все тут». Ветеринар осматривал кота бережно и аккуратно. Впрочем, тот упорно смотрел перед собой, никак не подавая виду, что его волнует происходящее с ним. Судя по всему, машина его ударила. «Кровь — это ерунда, простая ссадина на передней лапе. А вот остальное...» «Да вы можете нормально объяснить, что с ним?» Рассердился Андрей после того, как кота унесли на рентген, а потом принесли обратно. Закрытая черепно-мозговая травма, а проще — сотрясение мозга. Судя по всему, довольно тяжелая. Он не очень ориентируется в пространстве, не понимает, что случилось, поэтому и предпочел никуда не идти, а может, просто сил не осталось. Это проходит? Ну, как вам сказать. Давайте на чистоту. Это ваше животное? Нет, я первый раз его вижу. Тогда... Шансов у него мало, если честно. Да я оплачу лечение. Андрей обрадовался, сообразив, что они с Миланой взаимно одобрили друг другу приличную сумму денег. Дело не в этом. Проблема в желании жить, — врач пожал плечами. На самом-то деле ему сейчас нужны покой, отсутствие яркого света и питание, ну, несколько препаратов инъекциями, чтобы не было отека мозга, и желание выжить. Андрей перевел взгляд на кота. Тот упорно смотрел прямо перед собой. Черный, грязный и беспородный, вполне возможно, помоечный и очень может быть с отвратительным характером. Кот, которого уже не забыть. — Да провались все! — прошепел Андрей. — Ну, тогда его в муниципалку, если выживет, конечно, — равнодушно спросил врач. — Вы че, кого в муниципалку? — поразился нервный клиент. «Кота, конечно. Он бездомный. Ну, даже если вы ему оплатите лечение, дальше-то его куда? Разве что в муниципалку, в приют. Правда, после травмы ему восстанавливаться надо. А в приюте шансов на это у него маловато. Он сейчас слабо видит, да и не слышит наверняка почти ничего». Ветврач не был злым или плохим человеком. Просто, просто устал. Сколько он уже такого видел? Андрей обрадовался. «Ну, вот сейчас он заплатит и поедет себе дальше. А кот, ну что же, выживет, будет в приюте, все лучше, чем погибнуть на дороге. А не выживет, и такое бывает. Что он, Андрей, может сделать?» Он встал, чтобы надеть куртку, и случайно оказался перед котом. Безнадежность была такой тоскливой и громкой, что, кажется, заполонила собой весь выложенный кафелем кабинет. Она гудела в ушах, выла как ветер в трубе. Странно, что ее никто не услышал, кроме кота и Андрея. Все он слышит, эти слова, и практически приговор ему самому. Он никому не нужен, ни для кого не дорог, никто не будет уговаривать его выжить, постараться, справиться, — осенила Андрея. Врач хмуро поднял глаза на застывшего перед котом клиента. «Передумали оплачивать лечение?» — с холодным сарказмом спросил он. «Что?» — непонимающе поднял голову Андрей. «Стационар передумали оплачивать?» «Да, передумал. С собой его заберу», — решительно заявил клиент. «Денег пожалел жлоб», — подумал врач. «Вот куча народу волонтерит, за свои кровные тянет собак до да кошек, а этот сейчас заберет кота и выкинет за углом. Какие лекарства? Как колоть? Куда? И можно их у вас купить?» Вдруг продолжил молодой и явно состоятельный мужчина. «И где тут ближайший зоомагазин?»